Глава одиннадцатая. Нет, мне не пришлось стирать портки и кольцо за Неронином. Этим занималась фрау Марта, жена хозяина дома, где квартировал подпорудчик. И с его лошадью мне не пришлось возиться, этим занимался Герман, хозяин дома. Он, конечно, номинально был помещик и владетель аж на двух крепостных семей в деревне, но, тем не менее, своими лошадьми и лошадью Мартина Карловича занимался сам лично. Детей у них в доме не было. Обе дочери вышли замуж и проживали в соседних деревнях, а единственный сын по достижении 17 лет ушел служить в Рижский драгунский полк. И Герман старательно, как заправский берейтер, обучал для сына коней. Да и вообще, лошади были его страстью, потому он с первого взгляда познал во мне дилетанта и близко к конюшне не подпускал. А я, в общем-то, особо и не настаивал. Короче говоря, номинальные обязанности денщика с меня сняли хозяева дома. А я целую неделю был при Неронине чем-то вроде писаря и адъютанта ходил за ним тенью да записывал в планшетку все, что он прикажет. Кстати, местный русский письменный язык — это ужас какой-то. Так что по вечерам я учил господина поручика вместе с Фоминым французскому, а на завтрак и обед Мартин Карлович учил меня местным правилам письма. Ну, как учил. Сам-то на русскую грамоту выучил не так давно с помощью ротного писаря, потому он мне просто давал на вычетку документы, которые я брал за образцы. И, честно говоря, я чуть не свихнулся от обилия всяких букв и с точкой, твердых знаков и ятис с ижицами. Пытался уловить закономерность, понять, по каким правилам их ставят, и не осилил. Похоже, все эти буквы писари тут ставили наугад. За орфографические ошибки ни с кого не спрашивали, писали, кто во что гораст. Мол, как слышу, так и пишу. А так как в России говоров много, то и различных написаний слов тоже изрядно. Москвичи пишут так, вологодцы эдак, Страханцы, сяк, курлянцы и истлянцы вообще заполняют речь германизмами, а питерцы щедро сдабривают всю эту кашу своими любимыми буквами «Т» в самых неожиданных местах. Петербург, Петербург, Питерсбург, Санкт-Петербург, санкт петербург Как только не коверкали название столицы. При этом за ошибки в написании Мартин Карлович запросто мог отвесить за трещину. И попробуй докажи, что я-то пишу правильно, как меня учили в школе. А вот автор образца — олень. На документе, что взят за образец, — подпись офицера. настоящий с вензелем. А на моих школьных правилах печати и подписи нету. И то, где же я им учебник 2005 года, выпуск возьму. В основном бумаги, которые мне приходилось писать, касались материально-технического обеспечения роты. Казалось бы, что такое рота? А нет, все-таки полтораста человек — это уже целая структура. По утвержденным и спущенным сверху нормам, на которые полку, по идее, выделяются деньги на жалование, в роте должно быть 6 капральств по 24 человека, Это 6 капралов и 138 солдат. Всего 144 нижних чина. Плюс 2 барабанщика и прапорщик. Это знаменосец со слова «прапор» — «знамя». Только сейчас по факту были лишь барабанщики по одному на деревню. Прапорщик вместе со знаменем рота находился в штабе батальона при майоре Небогатове. А сам майор со штабом батальона находился при штабе полка в Риге. Еще по штату положен три ундер-офицера. Их по новому уставу от весны 1756 года надо было бы переименовать сержантов. Но в мае пришло распоряжение не переучивать на новые уставы, ибо есть риск не успеть это сделать. Потому конкретно в нашем полку нет ни ефрейторов, ни сержантов, одни только ундер-офицеры. По факту же в роте комплект был только капралов. Их было как раз шесть. Солдат было 110 вместо 138, вместо трех ундер-офицеров один – Александр Степанович Фомин. И я за неделю так и не понял, какие у него обязанности. Капральствами командуют капралы, роты – капитан, полуротами – подпорудчики Вместо и тех, и других сейчас отлично справляется подпоручик Неронин. Где будет место сержантов при полной штатной комплектации роты? Офицеров должно быть четверо – капитан, поручик, два подпоручика. В наличии же был только один Мартин Карлович. Остальные либо тоже в Риге, либо их и вовсе не было по штату. Насколько я понял, весь офицерский корпус лето проводил при штабе дивизии генерал Лапухина, участвуя в балах, приемах и прочих важных для молодого дворянина делах. А распределить этих офицеров по батальонам и ротам у полковника Макшеева то ли времени не было, то ли желания. Впрочем, такая же ерунда была в шведскую кампанию 15 лет назад. Там тоже офицеры прибыли в батальоны и роты непосредственно перед выступлением в поход. Также к роте были приписаны несколько нестроевых должностей. Например, ротный писарь, чьи обязанности сейчас частично выполнял я, потому что сам писарь находился вместе с прапорщиком при штабе батальона. Цирюльник, он же ротный лекарь, тот самый благообразный старик, что выхаживал меня в лазарете. Цирюльник, надо же. Здесь это оказывается медицинская должность. В его обязанности входило все, связанное с санитарным обеспечением роты. То есть особенно ничего. Солдатик чай они дети, малые, сами справятся. Вот заболеют, тогда будет работа у лекаря, ага. Справедливости ради его припарки неплохо помогли моей истерзанной спине тогда. То есть именно как лекарю он весьма даже неплох. Повезло. Еще были кроти приписаны плотника фурьер. Штатный плотник был по сути чем-то вроде главного инженера роты. Потомственный горожанин из купеческого сословия. Сам никогда ничего руками не делал, но при этом весьма неплохо руководил. Это я узнал на постройке учебных редутов, когда мы забабахали себе полигончик. Так-то грамотный мужик голова варит. Да и схема палочка на земле может нарисовать такие, что даже совсем неграмотному солдату понятно, что делать, где копать и куда втыкать бревна. Ну а фурьер — это от слова фураж. Снабженец. По идее, через него должно проходить жалование, он должен закупать провиант народ и все такое прочее. Разумеется, наш ротный фурьер тоже находился в Риге. Вместе с ротным каптинармусом. Вот еще радости – снабженцам в деревню Глухоманской квартировать. Хотя справедливости ради свою работу они делали. Глаза я никого из них не видел, однако по две повозки с мукой, крупой и солониной в роту приезжали через день. Причем все уже было оплачено, ни подпоручик, ни староста артели, возничим за провиант не платили ни копейки. Сам видел. Ну и денщики. Они тоже числились не строевыми, они должны быть у каждого ундер-офицера и офицера. Из семерых денщиков, положенных нашей роте, в наличии было трое – динщик Фомина, денщик нашего лекаря и Федька Синельников. Тоже, кстати, элемент бардака. Мартин Карлович его так-то не должен был в определять своей властью. Но кому какое дело, что у нас тут на земле происходит. Из Риги все равно не увидят. Извозчики, слесарь-ремонтники, скорняки, кожевенники и прочие нестроевые мастера были сведены в отдельную команду при штабе полка и в ротах отсутствовали. Что тоже понятно. Группа технического обеспечения сильна, когда работает одной командой, а не раздергана по разным ротам или батальонным стоянкам. Вот, собственно, и вся рота, как она должна быть на бумаге. В реальности же 153 нижних чина по штату, 117 в наличии. Четыре офицера по штату, один в наличии. Не строевых, шесть раздюжны. Да и сам личный состав. Очень много мужиков возрастом под 40 лет, а то и за 40. Откровенных стариков с полностью седой головой, вроде нашего Семен Петровича, почти два десятка. По сути, тут две трети роты той команде рекрутов, с которой я прибыл в отцы, годятся, мягко выражаясь. Короче говоря, я всю неделю ходил тенью за Неронином и все записывал. Количество отдельно, имена отдельно, всевозможные расписки, что давал Мартин Карлович местным тоже. Составлял таблицы, заполнял табели, ведомости, отчеты Каптинармуса для рапорта у батальона, и такие же отчеты для рапорта полковому квартирмейстеру. Раз по пять все исправлял. Оно тут положено писать «репорт», и хоть ты тресни. Эм, ну, вышло, не ты тресни, а мне треснули, но все одно, репорт. Ну ладно, пусть будет репорт, мне не жалко. Правда, я так понимаю, что экзамен по русскому языку я не только здесь не сдал, Я теперь и в своем времени его тоже не сдал бы. Да и говорок у меня уже более-менее местный стал. Нежели адаптируюсь потихоньку? Хорошо еще хоть курить в этом времени так и не начал, чем выгодно отличаюсь от всех остальных чинов роты. Ну как выгодно? Одни считают, что я выпендриваюсь, другие, что это меня так Мартин Карлович наказывает за нерадивость. И вот к концу недели, после хлопот по обеспечению банного дня для сироты Мартин Карлович с Александром Степановичем изволят принять баню, которую натопил хозяин латыш. Ну а я на правах обязан обязанных барские спины венчиком отходить до посиделки и их не обеспечить. Там и состоялся этот разговор. Странно, да? Жучков и прочих записывающих устройств еще нет, а все равно все тайные и просто не для чужих ушей разговоры здесь тоже ведут в бане. Баню хозяина получилась очень даже справная. То, что в мое время называли русская баня, даром, что Герман латыш. Деревянная, с хорошей печкой и хорошими же камнями. Жаркая, с густым паром. Веники Фомин притащил с собой. Два дубовых и два березовых. Целый ж бан кваса, лидеров эдак на пять, я еще с утра поставил остывать под пол И погнали. Парить я, я и умею, и люблю. Как-никак всю свою короткую жизнь спортом занимался. А после игры, особенно когда играешь уже во вторых или первых юношах, в бане есть первейшее средство для восстановления мышц. Да и батя у меня был любителем этого дела. Ну, в том смысле, что любил, чтобы я его пропарил хорошенько. Он и научил, как лучше. Потом, оу, я разложил его благородие со знанием дела. В пар всяких присадок, вроде эвкалипта и прочей фигни добавлять не стал. Даже если они были бы, все равно не стал бы. В мое время это мода, но не люблю, знаете ли. Так немножко квас на камни плеснул и хватит. Фомина посадил греться до ста капель с нос и прошелся с двух рук по господину поручику. Хорошо, так до костей. Затем окатил ледяную водой и отправил в предбанник отдыхать и принялся за Фомина. Четверть часа его же отправил наружу и снова загнал поручика на полку. «Уф, а ничего так у меня с выносливостью, считай почти час безвылазно в парилке. Расту, кажись. Или просто на природе здоровее стал? Люблю я баню. Здесь даже как забылся это шокирующее взять его двухнедельной давности» хотя вроде бы и снила с кошмаром каждую ночь все это время. А потом, я тут на той неделе размышлял о сословиях, высших и низших, не? Да и на господина поручика волком глядел за ту порку, чтобы там не говорил Семен Петрович. Ну, как вот солдаты, это отдельные сословия, знаете ли. Это отсюда из солдат пошла поговорка «в бане генералов нет». Короче, Фомин скомандовал мне лечь на полку и взял в руки веник, а Мартин Карлович вышел в предбанник и вернулся с горшочком какой-то густой холодной мази, Которая начала немилосердно щипать мои распаренные рубцы на спине. И ушат холодной воды после всего аж в глазах потемнело. Волшебство, как есть волшебство. Продышался. Квас отменный, после такого пара то, что надо. Фомин забил трубку себе и неронину, раскурил обе и подал одну Мартину Карловичу. Оба посмотрели на меня и поручик своим фирменным холодным голосом бросил. Без чинов. Фомин улыбнулся в свои усы и хлопнул меня по плечу. Ты не думай, что Мартин у нас буква какая. Это у него еще в Свейскую войну челюсть сломана была, а вот до сих пор и говорит, как сквозь зубы. Неронин изобразил усмешку в половине рта. Ну так за ту челюсть мы с тобой вроде уже сквитались, а, Сашка? Фомин рассмеялся и хлопнул по плечу уже Мартина Карловича. Да уж помню, как же. Вот те на. Впервые у этих двоих на лице я увидел человеческие эмоции. Все-таки правду говорят, баня творит чудеса. Однако, пожалуй, не приму я их предложение общаться на равных. Попью холодного кваса, да помолчу. Старшие любят так выпендриться, мол, давай на равных. Только вот равного общения все равно не примут, раздражаться будут. Ну, конечно, начало разговор хорошее. И мазь явно с каким-то согревающим эффектом. Кожу на спине уже не щиплет, а так, знаете, как пояс из собачьей шерсти для ревматика, если понимаете, о чем я. Неронен перестал улыбаться, залпом допил кваса, обратился ко мне. «Завтра возвращаешься в свое капральство, к Иванову. Федьку вернешь ко мне». Ну вот и посидели, блин, без чинов. Я встал и вытянулся в струнку. Да, голышом это выглядело слегка комичным, потому я немножко замешкался, прежде чем сказать нечто вроде «Разрешите идти?» Неронен досадливо махнул рукой. «Да сядь ты, мы только начали. Расслабься, пей да слушай. Непраздный разговор будет». Я сел, потянул кружку с квасом к себе. Фомин докурил, выбил трубку о край стола и начал. «Ну вот, Жора, роту ты видел. Из кого состоит, как живет, чем дышит, тоже слегка прочувствовал, верно?» Я растерянно кивнул. А теперь вот смотри, какая штука выходит. Служба у нас, как ты знаешь, навсегда. Отставки никакой для нижних чинов не придумано. Для офицеров там есть возможности, а солдатам не ни, ни. Рекрутский набор по новому уставу его сиятельства графа Шувалова. Тут Фомин скривил губы, будто чертыхаясь. Да, в общем, раз в пять лет в каждой полосе. То есть у нас в Киксгольме весной набор уже был, и следующий по закону будет не скоро. То, что набор провалился, всем плевать. Если вдруг будет новый набор, то отправят в него рекрутов по принципу На тебе Боже, что нам не гоже. И никакой лекарь не сможет завернуть рекрута как негодного, будь он хоть вовсе без зубы до да хромой, никаких претензий ведь не готовился боярин к сдаче рекрутов. Предыдущий же набор, который до этой весны был, отменили, потому как полки и так после Свейской войны вполне по штату укомплектованы. На бумаге. На те бумаги ты видел и сам же писал, вставил реплику Неронин. Фомин почтительно кивнул и продолжил. Наш полк сильно постарел, Жора, сам видел, небось. Фомин затянулся и махнул рукой. Мартин Карлович же откинул рукой свои непослушные мокрые рыжие волосы и произнес. Да и то, не пошла у графа Шувалова его задумка с учебным лагерем. Но мы с того поимели какую-никакую выгоду. Потому что у нас подсуетился некий солдат Серов, и рекрутов мы хоть сколько-нибудь дополучили. Затем этот же солдат Серов, напомню, устроил пробежки в своем капральстве, утреннюю гимнастику и прочие забавы. Убедил создать потешный редут для тренировок. Сам учился и молодых рекрутов рывением своему влек. Да я что-то сначала не подумал и распространил эту гимнастику и обучение на всю роту. Да. И что из этого вышло? Неронен затянулся, выпустил дым и досадливо крякнул. А то вышло, солдат, что рота наша быстрее другой дюжины рот поднялась по учебной тревоге. И это на глазах у господина майора, что с хронометром смотрел, да господину полковнику о том доложил. И так-то, может быть, отделался бы господин полковник благодарностью, спустил бы дело на тормозах, но... Тут снова появился солдат Серов. И что он учудил? Я уже ничего не понимал. Это меня так ругают или хвалят? Что учудил-то, Мартин Карлович? Неронен скривился и махнул рукой. Фомин же продолжил вместо него. А такую штуку учудил солдат Серов, что тайная канцелярия про нас узнал и прислала бумагу на имя полковников, который высказал свое удовольствие нами, понимаешь? Я растерян, потряс головой. Неронин почти речитативом, постукивая ладонью по столу, проговорил. Гренадерские роты из каждого батальона забрали на формирование отдельных гренадерских полков. Лучших солдат и офицеров, что были в шуваловских учебных лагерях или на излечении в тылу, граф Шувалов забрал к себе. Скорее всего, по осенью он объявит матушке императрицы о каком-нибудь своем очередном прожекте. И этот прожект, разумеется, одобрят с превеликой радостью. То есть не дождемся мы ни новых рекордов, ни излечившихся, что от полка отстали». Да и гренадер нам не вернут. А это что значит? Это значит, что охранением, патрулем, главной колонной, рьергардом, боковым охранением и прочее и прочее, чем ранее занимались гренадеры, теперь будут заниматься ротой. А так как брать по чуть-чуть от каждой роты господин полковник у нас не пожелает, к чему ему лишняя путаница, значит заниматься всем этим будет лучшая рота полка. Вместо убывших гренадерских рот. А кто у нас лучшая рота полка, да еще с похвалой от другого неармейского ведомства? Вопрос был мне, я ответил очевидно, мы. Верно, Жора, мы. Так вышло, что на бумаге наша рота лучшая в полку, потому что остальные ротные оказались умнее меня и вовремя смогли притвориться дураками. А у нас нашелся один шип кумный солдат, который, ну ты понял, да? Это он про меня, что ли? Да еще как-то мрачно так все рисует. Мартин Карлович тем временем продолжил. Вдоль Двины сейчас стоит два десятка полков. Войну в мае отменили, все приготовленное по весне к войне магазин, там стада и прочее вывозят. И вывозят никуда. Не в распоряжение армии, а в распоряжении конференции. Не бери в голову, это такое совсем высокое начальство, перед которым наши рижские генералы, как мальчики на побегушках. И армии из тех магазинов шиш с маслом. Но, если бы войну и правда отменили, все полки еще летом ушли бы в свои города. А они медленно, так неспешно отходят вниз по течению двины. И, скорее всего, на зимние квартиры встанут где-то в Лифляндии, где к зимовке ничего не готово. «Чему не готово?» – спросил я. А кто будет готовить? К зиме брать с армию готовит солдат. И готовятся к зиме солдаты летом. А это лето, как ты мог заметить, солдаты провели не там, где будут зимовать. И зимовать они будут не там, где зимовали в прошлую зиму. То есть ничего готового нету и заготовок тоже шиш. Но это еще полбеды. Неронен прервался и начал заново набивать трубку. Мысль его подхватил Фомин. Но то дела полка и батальона. У нас же дела еще веселее. Если другие могут спохватиться и начать готовиться к зимовке, то мы вместо подготовки будем все время патрулировать и выполнять иные парадные функции. То есть некому у нас будет зимовьем заниматься. А, купить, ну там, провиан, дрова? Неронин грустно усмехнулся. Купить, говоришь? Я даже не упоминаю о том, что Лифляндия – нищая губерния, покупать тут особо не у кого. Я о другом скажу. На какие средства? Роте на зиму нужно никак не меньше 800 рублев серебром. А с жалованием будут перебои. Потому как полковник наш Максим Михайлович сейчас пороги в штабе дивизии обивает и всячески пытается уговорить генерала Лапухина его со службы отпустить. И будь уверен, он своего добьется. Только вот пока добиваться будет, в никуда пропадет большая часть полковой казны. Оно как-то при смене командира полка всегда так случается. Как командир сменился, так солдаты пару месяцев постятся. А вместо Максима Михайловича назначат какого-нибудь немца. Это уж как пить дать. Потому что наши владительные бояре будут всячески открещиваться от должности командира полка. А немцы что? Он сюда деньги зарабатывать приедет, а не о зимовке нижних чинов размышлять. Мартин Карлович хлебнул квас, утер пену с рыжих усов и закончил. Вот такая рисуется картина. Мы будем остаток лета и всю осень на побегушках, в парадных маршах, в патрулях. При этом бегать вы будете в основном вы, молодые. Потому как старики попросту по здоровью не потянут. Теперь понимаешь, почему я эту беседу именно с тобой веду? Я растерян покачал головой. «Не, и правда, я тут чего? Я же молодой, салага, или как это тут называют. Вот тебе забот, Жора. Смекай, думай, ищи возможности. Восемьсот рублев серебром или едой до да дровами. Разбойничать никак нельзя. Мы на примете у тайной канцелярии. Сами не отбрешемся, да и майор нас не прикроет. А вот ежели наоборот... В нашей ротик к слову, уже шестеро капралов из милиции, Они много лет разбойников ловили. И тот же капрал Иванов не последний из тех ланда-милиционеров, был. Я про него много слышал еще там, в Кигзгольме. Смекаешь? Поймать разбойника вполне допустимо для армейского патруля. Тем более тут дело ему знакомое. Что граница со свеями, что граница с прусаками, лихой люд, приграничный везде одинаковый. Это первое. Мартин Карлович ненадолго прервался и пыхнул пару раз трубкой. Пустил к потолку плотное кольцо дыма и продолжил. Второй, значит. Ты вроде как башковитый. Грамоту разумеешь языкам заморским обучен. Сообрази что-нибудь по этой части. Или родителю своему напиши, или иным каким образом шефа найди. Если не всему полку, так хотя бы нашей роте. Так и так зима будет тяжелой для всей армии, но хотя бы нашу роту весенний мор страной обошел». «Так это, я же рекрут первого года службы, кто меня слушать будет?» Фомин усмехнулся. «Раньше надо был дураком прикидываться Жора. Теперь поздно уже. Думай, решающий возможности. И для себя, и для всей роты. Крестному своего подключай, он тоже мужик непростой». «Придумай, как нам без разбоя и мародерства до весны дожить». «Да, задачка. Ну ладно, раз уж они сказали без чинов разговор идет в бане, то спрошу напрямик про одну мысль, на которую меня навел Семен Петрович». «Насколько я понимаю, такая деятельность — это по профилю так называемого общества. Не получится так, что я их работу делаю? Не перебегу ли где дорожку по незнанию?» Поручик переглянулся с сундром. «Не получится. В этом случае они нам не помощники. Общество хочет лежать на печи доживать да калачи. А мы с тобой, Жора, хотим побольше двигаться, потому как под камень, ну, ты сам понимаешь. — Если я не смогу, — спросил я. Все показное добродушие в раз слетело с лица поручика Неронина. Он в упор посмотрел на меня своими холодными синими глазами. Но ведь пинать ногами пленного дворянина смог же, а тут дело куда как проще, всего-то 800 рублей серебром. Что-то засиделся я в бане. Дело уже к вечеру, собираться пора, мне еще в соседнюю деревню топать.